Глава двадцать четвертая. Джессика Хилл. Кассей схватила Рашми за палец. Боже, как ей не страшно держать на руках чужого ребенка. Джесс никогда бы не стала так делать. И вообще она не хочет детей. Или хочет, но потом. И только ради мамы, которая ждет внуков. Вчера, когда Мичика рожала, Джесс переживала, словно сама лежала в палате и тужилась. Да, она определилась с тем, что Джоу Шан – ее мужчина, ее выбор, и она его любит. Да, он классный, отдает ей все свои эмоции. Но видит ли она в нем мужа или отца своего ребенка? Черт знает, слишком рано. Еще год назад она и представить не могла бы, что такой вопрос будет поднят. А вот Рашми, ее лучшая во всем мире подруга, судя по всему, была в восторге от малышки. И в ее глазах читалось, что стать мамой для нее не просто финальная неизбежность, но скорее твердая жизненная цель. Индианка нянчилась с девочкой, которая только недавно проснулась, поела, но почему-то не торопилась снова засыпать. Счастливая Мичика полусидела на кушетке и смотрела на дочку. «Как ты можешь быть такой счастливой, Камацу? Твоя жизнь, карьера, исследования, все это только что закончилось». Теперь ты просто мама. Мама. Как давно она не общалась с ней, нужно написать. Как это несправедливо, что ты можешь звонить по видеосвязи в КАС, но не можешь даже по телефону поговорить с матерью. Когда уже бюрократы там на земле решат обнародовать все для широких масс, чтобы она могла навестить дом. Улетая сюда, Джесс не была уверена, что вернется, прощалась как насовсем. Расставание на пять лет равнозначно расставанию навсегда. Ей предстояло сидеть на Марсе и ждать, когда прилетит смена, в надежде, что не произойдет непредвиденного, что у них хватит энергии, еды, воды, воздуха, что корабль не собьется с пути, что они сумеют благополучно взлететь, и ракетные двигатели доставят их на Землю». Столько всяких факторов, каждый из которых, как несчастливый билет у лотереи, мог погубить ее, оставив маму в вечном горе. А каково ей там? Ведь Джесс сейчас уже точно знает, что навестить ее могла бы хоть завтра, долететь до земли можно за 20 минут, а до Лондона от Нью-Арка рукой подать по масштабам вселенной. Но мама не знает этого, она все так же сидит в тревоге и ждет новостей. «Как ты могла забыть уже две недели не писать ей, Джессика Хилл?» «Джесс, хочешь подержать?» — спросила Рашми, мельком взглянув на Камацию и получив от нее немое одобрение. «Да с чего, блин, вы все взяли, что ей этого хочется? Свет клином не сошелся на детях. В конце концов, у нее есть собственное детище, модель распространения согласия, которую она совершенствует уже долгое время» и эта модель не станет орать ночами у нее не начнутся колики не будут резаться зубки она не бросит занятия музыкой к разочарованию мамы не влюбится в придурке гитариста с соседней улицы не подсядет на наркотики и не выберет тупую профессию не станет слушать советы подруг шалав ббржесс заканчиваясь такими мыслями можно подумать что ты сама идеальная дочь — Да, ты хорошо училась, да, у тебя не было дурацких подруг, твои романы не приводили к последствиям, у тебя отличная работа. Но ты бросила стареющую мать, чтобы что-то доказать самой себе. — Джесс! — раздался голос Рашми, и она заметила, что та пытается передать ей Кэссэй. От неожиданности Хилл отпрянула. — Нет, нет, простите! — сказала она испуганно, но взяла себя в руки и улыбнулась. Я очень боюсь уронить ее или сделать больно. Никогда раньше не держала таких маленьких детей. «Ничего, все впереди», — засмеялась Митчика и охнула, схватившись за живот. «Больно?» — участливо спросила Раш, передавая ребенка матери. «Да, есть какие-то неприятные ощущения, но Катрина сказала, что это быстро пройдет. Да я и сама знаю, что и как будет, все же я врач, не забывайте». Мичика любовалась на свою дочку, и Джесс поняла, что долго не выдержит. Пора найти повод уйти и вернуться к работе. «Айк вчера снова напился с Димой. До сих пор коматозит», — радостно сообщила Рашми. Она всегда радовалась, когда Кинг после пьянки выглядел как высушенный на солнце фрукт. Ее забавляло, как тот раз за разом клянется и божится, что это было в последний раз, и раз за разом при любом поводе снова выпивает раза в два больше своей нормы. «Они и так отмечали день рождения Косей?» — улыбнулась Мичика. «Надо было дождаться Криса. Он всю ночь дежурил рядом, но уже сегодня ночью я его выгоню праздновать». Пусть порадуется, скоро его ждут нелегкие времена». Камадзо постарался изобразить дьявольский смех, но снова схватилась за живот. «Судя по всему, сегодня вечером их ждет пир, на котором все будут поздравлять Криса с рождением дочери, как будто это он рожал и семь месяцев и вынашивал ребенка в невероятных условиях. Конечно же, придется пойти. И вообще, нужно постараться взять себя в руки и свыкнуться с ситуацией. Такова жизнь, Джесс». Кто-то женится, кто-то рожает, кто-то расстается. Нельзя все время свои личные комплексы выпячивать наружу. Иногда надо что-то делать не для себя, а для близких людей. Поддержать друга, порадовать подругу, написать, наконец, маме про отношения с Шаном. Повзрослей, Джессика Хилл. — Мичика, — пробормотала она, — я подумала, что все же хочу подержать косой. Я буду аккуратной. В лаборатории стояла тишина. Валентин Сташевич что-то программировал в одном из углов, потягивая чай, извидавший виды и давно не мывшейся кружки. Тарелка, стоящая рядом с ним, была завалена засохшими чайными пакетиками. Неряха, но ну талант. Мало кто мог так же быстро и эффективно использовать численные методы для сложных дифференциальных моделей. Шан и Лепин изучали какую-то сводную таблицу и кучу уравнений, что-то чиркая на бумаге и не произнося ни слова. Петр Григорьев, пришедший непонятно зачем, читал какую-то книгу с белой плотной обложкой без всяких надписей. По его словам, это была переведенная на русский язык выжимка из концепции «Согласия» от самого Леара Хошмиса, которую выдал принтер Геншо по его просьбе, так как он предпочитал бумажные издания. Артур и Генрих, безмолвно переглядываясь, сидели рядом с ней и ждали выводов. А сама Джесс сравнивала отклонения результатов после внесения предположения Ланге о том, что раз и подобные землянам, находящиеся, по его мнению, на грани несогласия, могут уничтожить согласие изнутри. Что-то не сходилось в результатах. Они довольно долго обсуждали, как можно описать этот процесс познания ланги в социологии были велики но смоделировать неизвестную дотоли ситуацию мало помогали из тупика их вывел шан предложив использовать модели естественного движения идеальных газов для распространения идей Идея была блестящая, она позволяла оценить такие параметры, как склонность к насилию, стремление к экспансии, конкуренцию и еще ряд других, способных разобщить общество, зараженное вирусом квази-несогласия, как выразился Артур, могучей сверхцивилизацией. Запрограммировать ее они смогли благодаря Сташевичу, сидящему целую ночь перед экраном. Видимо, с ночи и остались все эти чайные пакетики. Пересчет новой модели занял в два раза больше времени, чем раньше. Она стала существенно сложнее, и сейчас, когда результаты были готовы, Джесс ожидала увидеть то самое доказательство правоты Генриха, которое могло подписать их приговор как расы. Ученый и в ней хотел этого, а как землянка она страстно желала, чтобы ланги и Уайт оказались неправы. Но результат был неожиданным. «Похоже, мы что-то сделали неправильно», Удивленно и разочарованно сообщила Хилл. «Я сделал все верно, Джессика», — повернулся к ним Валентин, мягко ударив себя в грудь. «Верю», — ответила она. «Значит, модель идеальных газов не подходит». Тут Шан покачал головой, заявив, что это лучшая идея. Спроси, мол, у кого угодно. «А что не так с результатами? В чем ошибка?» — огорченно спросил Генрих. «Даже не знаю, как сказать». Судя по всему, у нас увеличилась выживаемость более мелких объединений, которые ранее растворялись, не достигнув предельной мощи, после которой им не были страшны атакующие расы. Включившие в состав такие расы развивались дольше, и общее количество успешно сформированных сверхцивилизаций удвоилось. «Как-то так», — резюмировала Джесс. «Не может быть!» — скачил Артур. У него горели глаза, а Генрих сморщил нос, но довольно быстро расцвел в улыбке. «Так это же здорово, мисс Хилл!» — заявил он. «Значит, мы не проклятие, а благословение. Вспоминаю слова Томоши о том, что мы можем быть не отклонением, а целью Вселенной. Вот она удивится». «Подожди радоваться, Генрих!» — прервала джесс его восторженную речь. «Мне кажется, что здесь ошибка». «Я не планировала такого эффекта, а значит, его и быть не может. Это какой-то глюк модели, стопроцентно!» «Джессика, вот только не надо обижать меня!» Валентин встал и подошел к ним. «Я подумал, что эти параметры нужно было включить в другие базовые функции, а агрессивность стала влиять на выживаемость. Так что нет никакого глюка!» Он свернул на ее экране результат и вывел исходный код, в котором довольно быстро нашел нужные строки и продемонстрировал ей. «Блин, а ведь он прав». «А это значит...» «Генрих, поздравляю!» – пробормотал Артур, наблюдая за ее растерянным лицом. «Мы только что доказали, что у Земли есть будущее, пытаясь прийти к обратному результату. Доказательство от противного». Важность получения данных еще предстоит осознать и переварить. Само собой, после того, как они трижды перепроверят все, проведут корректировку параметров и обсудят это с Каз и Кеншо. Но сейчас Джесс пребывала в немом восторге. «Но мы так и не поняли, почему же тогда сверхцивилизаций так мало», – задумчиво произнес Ланги. Если внутренний фактор в лице земля на подобных рас не уменьшает, а увеличивает крепость согласия, то как же они исчезали? «Если нет внутреннего фактора, ищите внешний», – тихо пробормотал Григорьев, не отвлекаясь от книги. Минуту они раздумывали. Что за внешний фактор? Модель уже учитывала несогласные расы, природные катаклизмы вроде сверхновых и столкновения звезд, техногенные катастрофы и даже болезни. Ни одна из причин, многократно взвешенных и проверенных на корректность интерпретации, не могла уничтожить все сверхцивилизации. В основном они влияли только на свежеобразованные согласия. «Петр, мы же все учли уже», – парировал русскому философу в итоге Ланге. «Катастрофы не могут влиять в должном объеме, они согласные расы слишком слабы». «Вот оно!» – внезапно поняла Джесс. Мы не даем развиться несогласной расе до да мощи, способной уничтожить согласие. Генрих, Петр, вспомните музей. Там нам рассказали про гибель расы основателей от внезапной атаки огромного флота несогласных. История знает, по крайней мере, один такой случай, причем довольно близко от границ согласия. А это значит, что вероятность появления не так уж мала. Я это и имел в виду, продолжая читать, сообщил Григорьев. Джесс посмотрела на Артура и Генриха, настала очередь Уайта хмуриться и протирать очки, а ланги что-то беззвучно бормотал, загибая пальцы и глядя на Григорьева. «Давайте и это попробуем смоделировать», — предложил Валентин, все еще стоящий, опершись на спинку пустого кресла рядом с Генрихом. «Да-да, мы можем подумать, как такое учесть», — кивнула Джесс, довольная собой до чертиков. «Правда, я пока совершенно не могу понять, как нам это...» Прервав ее, зазвонил ее планшет. Экран высветил Ричард Хейс. Контакт, любезно удаленно забитый во все их телефонные книжки. Артур, только что надевший очки, увидел, кто ей звонит, удивленно скривил губы и задрал брови. И правда, зачем ей звонит их куратор? Странно, такого никогда не было. Логично, что Уайт, который обычно сам общался с Кассой, удивился. Но Джесс не стала включать громкую связь в попытке удовлетворить любопытство профессора. Она цепила гарнитуру, чтобы не мешать своим разговорам остальным присутствующим в лаборатории. Да ведь разговор мог быть секретным. Хотя с чего бы? Мистер Хейс спокойно, словно каждый день общалась с ним, сказала она. «Джессика, здравствуйте», ответил ей знакомый только по одному короткому визиту сюда голос, в котором были слышны тяжелые нотки. «Простите, что беспокою, но у меня для вас плохие новости». Тут ее сердце дрогнуло и лицо, видимо, побледнело. «Что-то с мамой? Не говори мне, что...» «Ваша мама попала в больницу с острым приступом боли. Ей диагностировали неоперабельный рак мозга. Нам только что сообщили. Боли начались слишком поздно, редкий случай. Я сожалею Джессика». Положив трубку, не желая дальше разговаривать, Джесс встала, но у нее подкосились колени, и она рухнула обратно в кресло. Сташевич подхватил ее, не дав упасть дальше, а уже через секунду рядом был шант, тревожно глядящий ей в глаза. Но все происходило словно во сне, сквозь пелену невероятной, невозможной боли и тоски. «Мама! Мама!» Всем и сразу помочь не может никто. Как бы ни было велико сочувствие Кеншо к необъятной вселенной, как бы ни хотели они спасти, вылечить, накормить и защитить всех, но триллионы раз в миллиардах галактик страдали, люди рождались в муках, болели, убивали друг друга, теряли близких. Сотни сверхразвитых рас согласия были лишь капли счастья в безбрежном океане агонии. Но одну, особенно важную, жизнь они спасти могли. Джесс не знала, кто именно сказал их новообретенным друзьям о ее маме, пока она спрашивала себя, насколько этично было бы просить их спасти ее в то самое время, как миллионы людей также болели и умирали. Но уже через пару часов после ужасного известия к ней подошла на Тич-Аш. «Джессика Хилл – это капсула с наноботами, которые излечат рак у твоей мамы». Достаточно одного укола. Процесс займет какое-то время, и ей нужен будет врачебный уход. В идеале я могла бы сама, но... Дальше девушка уже ничего не слышала. В ее голове звучало одно слово «излечат». Как хорошо, что Натич навестила ее, когда она сидела одна, закрывшись в своей комнате. Наверное, еще никогда в жизни хил так не рыдала, как сейчас, с невыразимой благодарностью уткнувшись в плечо инопланетной женщины, которая сотворила для нее чудо. «Ричард, я должна лететь к маме», — сказала она, когда Хейс взял трубку. «Натич аж дала мне лекарства». Она старалась говорить спокойно, но внутри бушевал ураган. Шан сидел рядом и держал ее за руку, а друзья стояли и перешептывались о чем-то чуть поодаль здесь же, в их старой доброй кают-компании четвертого модуля. Ричард молчал. «Ричард, я должна, пойми меня!» Умоляя и требуя одновременно, добавила она. Из планшета, включенного на громкую связь, раздался вздох. «Джессика, я понимаю тебя как никто». «Я не смог спасти своего отца», — ответил он слегка дрогнувшим голосом. «Но?» — со страхом спросила она. «Но», — согласился он. «Но ты должна понимать, что твое появление не останется без внимания. Твое лицо знакомо всем в Великобритании, если ты попадешь в больницу, тебя узнают. Да и как ты объяснишь маме?» «Мне наплевать, Ричард», — тихо возразила Джесс. В эту секунду ей было наплевать на всех, на Касс, на журналистов, на любых политиков и спецагентов, которым это доставит немало проблем. На кону жизнь самого дорогого для нее человека. «Джессика, ты не обязана делать это сама. Можно ведь...» Начал говорить он. «Что значит «не обязана»?» Джесса рвалась на крик, заставив вздрогнуть Рашми, грустно смотрящую на нее, а Кассей на руках у Мичика заплакала. Шан взял ее за руку и крепко сжал, заставив слегка успокоиться. «Можно послать кого-то другого, Джессика. Сегодня генерал Смит отзывает полковника Уильяма Уэста. Он может привезти лекарство, и мы доставим его твоей маме». «Боже, почему эта мысль не пришла в ее голову? Хотя как можно доверить непонятному чужому человеку единственный шанс на спасение?» «Ричард, я... я боюсь». Она запнулась. «И не доверяю. Я сама должна сделать это и быть рядом с мамой». «Джесс?» – вмешался Крис. «Давай попросим Катрину слетать на землю и сделать это. Она из Британии, она врач, и она понимает, как надо действовать». «Да, Джессика, давай попросим Катрину», – умоляюще сказал Шан. «Катрину? Но хотя... да». Джессика Кристофф прав согласился Ричард за 250 миллионов километров от нее. «Мисс Кэмпбелл посвящена во все секреты, и она официально находится в Восточной Африке. Ее нахождение в Лондоне не вызовет вопросов, и мы обеспечим ей полную поддержку. Также я возьму на себя согласование перерыва в ее работе на необходимое время. Уверен, все поймут, что моральное спокойствие и рабочий настрой миссии важнее». Пока он говорил, Шан вскочил и ушел на кухню. Куда ты, милый? Сейчас так важно твое присутствие и тихая поддержка. Наверное. Спасибо, Ричард. Правда, я не знаю, как она отреагирует, но спасибо, Ричард. Джесс опять заплакала, и Раш подошла к ней и начала гладить ее волосы. Спасибо и тебе, подруга. Спасибо вам всем за то, что вы есть, друзья. Буду держать вас в курсе, Джессика. До связи. Ричард положил трубку, а с кухни вернулся Шан и принес ей чашку кофе. «Спасибо, милый, спасибо». Минут пять или десять она приходила в себя, голова начала проясняться. Рашми сидела рядом, а Шан о чем-то говорил с Айком и улыбался. «Правильно, время улыбок. Все ведь наладится, Шан, так ведь. Все ведь будет хорошо. Шан, мне надо идти и найти Катрину. Ты сходишь со мной?» парень кивнул. «Крис, ты не знаешь, где она сейчас? В какой лаборатории?» «Она уже здесь», — голос Катрины раздался со стороны лестницы, а следом раздались ее легкие шаги. Шотландка поднялась несколько секунд спустя. «Как? Откуда?» — Шан улыбался. «Это ты, милый, Боже!» «Джессика Хилл, я, конечно же, помогу тебе. Я готова лететь прямо сейчас. Я позабочусь о ней, не волнуйся». Ее слова снова заставили Джесс зареветь. «Как не поверить в чудо, когда тебя окружают такие люди?» «Только вот вопрос к Крису!» Катрин подошла к Мичика и Крису, посмотрев на косы. «Ты ведь присмотришь за женой и дочкой сам, месье Ламбер?» «Не сомневайся», — кивнул тот. «Если что, с нами тут на тич, так что лети смело». Джесс встала, подошла к ним и обняла Катрину, шепча ей слова благодарности. Потом ее обнял Шан, и вдруг она ощутила, что все друзья, даже мичика с дочкой, обнимают ее, каждый касаясь хотя бы пальцем. Они все оказались рядом ровно тогда, когда нужно. А еще Хилл поняла, что обязана спасти всех и каждого. Никто не должен больше умирать от болезней. Она пока не знала, как, но сделает это непременно. Катрина собралась довольно быстро, напоследок раздав инструкции о том, как быть и что делать в ее отсутствии. С ней отчаливал полковник Уэст, который вообще непонятно зачем прилетал. Впрочем, следует признать, что во время его присутствия больше не было ни покушений, ни иных происшествий. «Прилетит кто-то другой, возможно, Коллинз или Джулиани, не знаю» или кто-то незнакомый вам, но эту ситуацию мы не оставим, а я не могу отсутствовать долго, официально я на задании в Пуэрто-Рико». Объяснял Уэстайку и Диме, которые жали ему руки и почему-то желали «салаги счастливого пути». «Салага?» Катрина разговаривала с Крисом, тот кивал и поддакивал. Джесс подошла к девушке и снова обняла ее. «Спасибо еще раз, Катрина». «О чем ты, Джессика?» — улыбнулась та в ответ. «Всегда, пожалуйста. Уверена, ты бы сделала для меня то же самое». Настала очередь Хилл кивнуть. «Через двадцать минут я буду в Нью-Арке. Там уже ждет машина, и меня довезут до Вашингтона. Рейс в Лондон через два с половиной часа. Уже через полдня я буду в Лондоне. Там ждут агенты КАС, меня отвезут в больницу. Лечащий врач предупрежден, никто не станет мне препятствовать». Боже, обо всем этом Джесс даже не успела подумать. Видимо, Ричард Хейс все организовал. «Передай, пожалуйста, от меня огромную благодарность Хейсу», — сказала она. «И когда будешь в больнице, шепни от меня маме, что я рядом, хоть и не могу прилететь». Слезы снова проступили на ее глазах. «Мисс Кэмпбелл», — подошел Уэст, — «нам пора лететь, вам нужно успеть на самолет». Катрина кивнула, и они вошли в лифт. Когда стенка-дверь закрылась, и шар растворился в мыльном пузыре, у Джессики подкосились ноги от эмоциональной перегрузки. Всего три с небольшим часа прошло с момента ужасного известия, а она чувствовала, будто прожила пару месяцев в страшном стрессе. «Ты, наверное, хотела бы приличие отдохнуть?» Шан вовремя оказался рядом и поддержал ее физически. «Так хорошо, когда есть на кого опереться». — Да, но я не смогу уснуть, пока не получу известия от Катрины. Я бы хотела поработать. Столько всего нужно сделать, у нас новая модель, ты же знаешь. — Ты уверена? — спросил ее мужчина, лучший мужчина в мире. — Как никогда. Сегодня я поняла настоящую цену нашей работе. Каждая секунда, которую мы заняты делом, спасет чью-то жизнь. Чью-то маму или чьего-то ребенка. Земля велика, галактика еще больше, Шан. Стоящий неподалеку Артур расплылся в улыбке. «Вот слова настоящего ученого, мисс Хилл», — сказал он. «Давайте же пойдем спасать галактику». «А если бы киншо дали нам миллион таких капсул, мы бы уже сегодня могли спасти миллион человек», — неожиданно сказал Дима, и все внимание переметнулось к нему. «Не факт, что киншо смогут дать нам такой объем». «Мы же не можем быть иждивенцами, не в этом их цель», – пробормотал Шан. «Одно дело помочь конкретному человеку, а совсем другое – миллионам сразу». Джессика почему-то была уверена, что если бы они спросили, то им бы дали и миллиард доз нанопотов. «Когда я первый раз пил чай у волси Гоша», – заметил Ланге. «Я удивился, что они, оказывается, могут создавать подходящую нам пищу». А он сказал мне, что просто мы не просили, а они не навязывают нам помощь, как он сказал. Согласие старается не навязывать свою помощь в том, с чем мы можем справиться и без его помощи. Возможно, все дело только в том, что раньше мы не просили. А если попросим, кто знает, может и дадут. Генрих, ты просто не видел глаза на Тич, когда она принесла ей капсулу. В них было сострадание за целый мир в лице мамы Джессики. Одной лишь ее доброты хватило бы с лихвой, поверь Генрих. «Но все это, увы, невозможно, пока земля в неведении о согласии», вздохнул Кинг. «Да», — согласилась Хилл, «хотя это так легко изменить». Все взгляды снова устремились на нее, и в глазах друзей она читала пока неуверенное, но понимание. Дома всегда было тихо и уютно, поэтому, увидев на полу тело Томаса Прайса, одетого к тому же в военную форму, Джесс забеспокоилась. «Где мама? Почему она не звонит в полицию?» Девушка оглядела каждый уголок гостиной, на диване, у камина, в шкафу. Мамы не было нигде. «Мама! Мама, ты где?» — закричала она на всю кают-компанию, но никто не ответил. Тогда она спустилась в гостиную и вышла в сад. Купол над их участком блестел и переливался, а в углу у самого забора на грядке копошился Кинг. «Айк, почему ты в костюме Томаса и где мама?» — спросила Ахилл. Айк, который как раз закапывал прайса, воткнул лопату в жесткий марсианский грунт, поплевал на руки и начал петь колыбельную, укачивая косы. «Джесс, зачем ты кричишь, тут же ребенок?» Улыбалась Митчика, лежа на кушетке. «Но как же мама?» «Как ее найти?» Крис укатил кушетку в подвал, и оттуда раздались крики. «Мама!» Джесс прыгнула в подвал и полетела. С ужасом девушка осознала, что вокруг нет воздуха, и она падает с Земли на Марс. Мимо сновали лифты из иллюминаторов, которых на нее глазели друзья. «Вот Мария и Дима, они машут ей». А вот ланги он просто летит мимо верхом на лифте и курит. «Генрих, ты зачем загрязняешь космос?» Снова прокричала она, а тот только выпустил облако дыма и перепрыгнул на встречный лифт. «Где же мама?» «Мама, ты где?» «Джессика, я же дома, ты куда?» Мамин голос раздался сзади. Она обернулась и увидела свой дом, откуда и летела в сторону Марса. Мама спокойно сидела на крыше в компании Катрины Кэмпбелл и пила вино. «Мама, ты же болеешь, тебе нельзя пить!» «Ты что? Это же ты болеешь, Джесс! Тебе нужно срочно принять лекарства!» Катрина достала из сумки большую белую таблетку и кинула ей вслед. «Вот спасибо!» Джесс поняла, что мама тает в дымке, а она продолжает падать на далекий Марс таблетка не смогла преодолеть земное притяжение и упала обратно в серый туман мама катрина где лекарство мама закричала она и паника начала овладевать ей если она не примет лекарство то больше не увидит маму мама катрина лекарство джесс я здесь она услышала голос шана он стоял на марсе и ловил ее я боюсь шан Ее мужчина приближался все быстрее, и голос, кричащий «Я здесь», был все громче. «Лови меня! Лови! Где мама?» Шан схватил ее и начал трясти за плечи. «Что ты делаешь, Шан? Кинь меня обратно, Шан! Мама там, Шан!» «Полетели на землю, Шан!» «Джесс, Джесс, милая, я здесь, проснись!» — шептал он. Она лежала на полу, а Джоу стоял рядом на коленях. В лаборатории светлело от встающего за окном солнца. «Боже, Шан! Это сон! Мне снилось! Почему я на полу?» Разом упорно отказывался сосредоточиться на чем-то одном. «Я ходил за кофе, ты заснула и, видимо, упала с кресла!» — улыбнулся он. «Будь мы на земле, ты бы ушиблась, но тут все проще. Ты кричала во сне, звала меня, маму и Катрину» требовало лекарства. Я тут, тут. Сон. Все это сон, само собой. Она работала всю ночь, ожидая новостей, а Шан, ее милый, любящий Шан, сидел с ней, хотя очень хотел спать. И вот прибежал, услышав ее крик. Как обычно, он рядом, когда нужен. И будет всегда. В этом Джесс была уверена. «Шан, мой планшет». Она села на полу и протянула руку к столу. Парень подал ей планшет, и Джессика посмотрела. Новое сообщение от Катрины. «Шан, прочитай, прошу». От волнения она закрыла глаза. «Боже, пусть все будет хорошо. Прошу тебя». «Джессика, все хорошо». Начал читать Шан, и тепло разлилось по ее телу. «Доктора не мешали, и я вколола твоей маме лекарства». Ей уже стало немного лучше, и боли нет. Натич сказала, что опухоль рассосется за неделю. Я буду тут все это время. Не переживай там. Джесс тут еще фотография. Добавил Шан, и она схватила у него из рук планшет. На больничной койке лежала ее мама, такая бледная, исхудавшая, но улыбавшаяся. «Мама, мама, все будет хорошо». Шан... «Я тебя люблю, ты ведь знаешь!» Она поцеловала своего мужчину. Он не ответил на слова, но ответил на поцелуй. «Теперь мы можем попить кофе и пойти спать», — засмеялся он, и в его смехе Джессика услышала облегчение. «Бог мой, ты волновался не меньше моего. Кто еще сумел бы так же не спать всю ночь?» «Тогда не будем пить кофе, а то опять сны будут страшные», — шепнула она, — И Шан помог ей подняться. Идя к выходу из блока «Б», они прошли мимо палаты, в которой всего-то сутки с небольшим назад родила Митчику. К Амацу поднялась на ноги и пришла, когда узнала, что с ней произошло. А значит, когда у тебя рождается ребенок, ты все еще тот же человек, ничего этого не изменит. И ведь есть только один способ понять, каково быть мамой. У каждого человека должна быть мама. «И у каждой мамы должен быть кто-то, кто не будет спать ночь, когда она заболеет». Джесс поняла, что страстно хочет малыша. Чтобы у мамы был внук, у нее смысл. И она знала только одного человека в целой вселенной, который мог бы стать отцом ее ребенка. «Шан, ты не обидишься, если я тебя кое о чем попрошу. Сама». Она прижалась к нему, протискиваясь в шлюз и щурясь от яркого солнца снаружи. — Нет, конечно же, ты же знаешь. Он спустился вниз и подал ей руку, но Хилл осталась наверху. Как бы набраться смелости и спросить. Джесс прищурилась то ли от солнца, то ли от страха. — Шан, давай поженимся. Стояла тишина. Она открыла глаза и увидела слезы, навернувшиеся на его глаза и почувствовала, что и сама чуть не плачет. «Джессика Хилл!» Он встал на одно колено. «Я почту за величайшее счастье стать твоим мужем». Она рассмеялась и прыгнула вниз, прямо в его объятия.